Глава 54 До берегов Хизилуайта нам предстояло плыть и плыть, и мы решили не тратить времени даром. Теодор, Кристос и Саен выстраивали стратегию будущих военных действий, подспудно укрепляясь в мысли, что им предстоит повести за собой армию. Я приступил к работе над, так сказать, вдохновляющими манифестами которые должны воспламенить народная масса и привлечь их на нашу сторону», — заявил Кристос. «Не хочу бахвалиться, но для того, кого называют пером мятежа среди зимья, не составляет труда зажечь сердца людей». Я великодушно улыбнулась ему, но душу мою глодали сомнения. Я все еще не знала, на что я гожусь. Из Теодора, Кристоса и Нико, несмотря на все мои опасения, что они станут грызться между собой, как бродячие коты, сложится великолепный тройственный союз. Сайн подготовит для нас отборные войска. Я же шагала на эту войну, совершенно не понимая своего в ней предназначения. Теодор отбарабанил по столу походный марш. «Предположим, что у нас есть войска...» Но где расшиться продовольствием? Пушками, ядрами, порохом, да, черт возьми, теми же шерстью и хлопком для военной формы. У нас не так уж много дворян, согласных отомкнуть сундуки с золотом. Роялисты в этом отношении превосходят нас десять к одному. Да, согласилась я. Большинство жителей страны за нас, но деньги в руках аристократов. Вы забыли про Квайсет. Альба, чопорная, как и положено монашке, изящно сплела пальцы. Пусть не целиком и полностью, но он на вашей стороне. А значит, некоторые высокородные дома либо предложат вам финансовую помощь, либо отправят вам на подмогу кавалерийские полки. Она задорно усмехнулась. «По крайней мере, так сделает мой орден. Он поступал так и прежде». «Но во всем остальном вы правы. Реалистов поддерживает западный сераф. Вас же почти никто». «А как насчет Объединенных Штатов?» – спросил Кристос. Теодор покачал головой. Альба рассмеялась и произнесла. «Они сохранят нейтралитет. Своя рубашка ближе к телу. Они не станут ввязываться в войну. Зачем им это?» Убедившись, что ни одна из воюющих сторон не намеревается перекрыть торговые пути, Они переждут войну в сторонке и первыми поздравят победителей. А Фен, спросила я и тотчас же обругала себя за скудауми. Ну какой из Фена соратник, когда Фен всего-навсего бесплодное недоразвитое островное государство? Теодор начал было мне возражать, но Альба прервала его на полусловие. А вот это уже интересно. Фен и Пеллия, о ней тоже не стоит забывать. Мало что потеряют, зато много приобретут, заключив союз с новыми галатинскими властями. В чем-то, возможно, они выиграют даже больше, чем Квайсет. Они получат влиятельного друга там, где у них сроду не было никаких друзей. Помогая нам сейчас, они могут рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку в будущем, задумчиво произнес Кристос. Мы в состоянии предложить им что-то конкретное. Торговую монополию или увеличение пошлин. «Да, почему бы и нет», — согласился Теодор. «Однако мне представляется унизительным связывать себя обязательствами с этими поставщиками шерсти и армейских одеял». «Без одеял нам не обойтись», — недовольно поморщилась Альба. «Если, конечно, вы не хотите, чтобы ваши солдаты зимой замерзли до смерти». «Кроме того», — подсказал Кристос, — «фен богат и другими полезными ресурсами». «Камнями, что ли?» — усмехнулся Теодор углем. Промышленность в Фене развита несравненно лучше, чем в Галатии. И то недолгое время, что я там провел, я наблюдал настоящий промышленный бум. Каждый промышленник, каждый владелец литейного цеха стремится превзойти конкурентов. Кристос сощурил глаза, словно вглядываясь в написанный мелким шрифтом текст, который ему никак не разобрать. Если нам нужны пушки и пушечные ядра, мушкеты и штыки, Тогда нам нужен фен. Да, сундуков с золотом у нас немного. И все-таки они есть. Чтобы развиваться литейным цехам фена, требуются инвестиции. Промышленники фена пойдут с нами на сделку. Ведь деньги не пахнут. Так что к зиме мы полностью укомплектуем наш флот. Нам требуются пушки, ядра и мушкеты, задумчиво произнес Теодор. Дерва Галатии. Нам нужен этот чертов флот. И если союз с Феном нас этим обеспечит, я приветствую этот союз. Он посмотрел на меня, словно хотел сказать что-то еще, но раздумал. Теперь Пеллия возбужденно потерла руки Альба, раззадоренная размышлениями Кристоса. Какие сокровища таит от нас Пеллия? Соленую красноперую плотву и рыбий жир. А еще брат вперил в меня взгляд. Чародеек. «Железо и шерсть», — добавил Теодор, также не сводя с меня пронзительного взгляда. «И чародеек». «Теодор», — жалобно взмолилась я. Но принц не внял моей просьбе. «Помнишь ночь мятежа среди зимья, когда ты раздала солдатам зачарованные цветы со своего платья? Может, ты зачаруешь военную форму для наших солдат?» «Да, но...» — я резко замотала головой. «Я просто хотела сберечь им жизни». Я не хотела, чтобы кого-то убили. Вот уж не думала, не гадала, что, помогая волшебством одной из враждующих сторон, я выступила как военный стратег. Но, похоже, так оно и было. Я поставила свое чародейное мастерство на службу вооруженным силам. Но я не могу обшить зачарованным обмундированием целую армию. Но мы же с тобой знаем, что для наложения чар тебе не обязательно брать в руки иголку с ниткой. «Может, получится поставить твое искусство на поток?» – предположил Теодор, намекая на нашу с ним тайну, на его открывшиеся способности к колдовству. «Нет, Теодор», – прошептала я, – «только не это. Даже если бы я могла, а я не знаю, что на самом деле могу, к чему бы это привело?» У меня перед глазами возникли железные листы, зачарованные на удачу, шерстяные одеяла, вытканное с чарой на здоровье, колдовское искусство, запущенное в массовое производство. Что это, как не чудовищное нарушение завета в моих предков? Это бы привело к переломному моменту нашей военной кампании, которая в данный момент висит на волоске. Противник превосходит нас и вооружением, и военной силой. Я дрожала всем телом. От гнева или от горького чувства вины я не знала. Всегда строго придерживалась нравственных ценностей в своей работе. Однажды переступила их, вшив проклятие в шаль королевы, и сполна за это поплатилась. Меня до сих пор мучила совесть. Предложение Теодора казалось мне попранием всех моральных и этических норм волшебства, хотя никто и никогда не запрещал мне ничего подобного. С другой стороны, он был прав. Нам очень бы не помешала удача, которой у нас пока кот наплакал. — Я не собираюсь тебя принуждать, — пообещал Теодор, даже не пытаясь скрыть разочарование. — Зато собираюсь я, — выступил вперед мой брат. — Подите к черту, балстрат, — вскипел Теодор. — Прикуси язык, Кристос, — заскрежетала я зубами. — Не тебе об этом говорить. Ты будешь последним, к чьим словам я прислушаюсь. Знаю, но, если знаешь, тогда закрой рот, немедленно, навсегда. И ни слова больше об этом. Кристос прикусил губу. Я чувствовала, чувствовала сильнее, чем, возможно, он сам, как рвутся, раздирая его грудь, слова, которые ему неимоверными усилиями приходится сдерживать. Каким он был с самого детства, кипящим от негодования десяток раз на дню – Таким и остался. Правда, в детстве ему хватало ума не пререкаться с матерью. «Мне никогда не оправдаться перед тобой», произнес мой брат после продолжительного молчания. «Один раз я уже преневолил тебя, но больше такого не повторится». Я кивнула, принимая его слова, пусть и за совершенно неприемлемое, но хотя бы честное извинение. «И все же я скажу одно». Он воздел руки, прося меня дать ему досказать. «Конечно, решать тебе. В твоих руках моя жизнь, жизнь Теодора, тысячи других жизней. И твоя жизнь, вероятнее всего, тоже. В твоих и только твоих руках судьба целой нации. Но никто не заставит тебя сделать выбор. Ни единый человек. Я ушла в себя. Человек не заставит, но заставит война. Уже заставила». Мои высоконравственные принципы годились для обычной жизни, но в военное время от них не было никакого толка. И если я в силах сделать хоть что-то, я обязана это сделать. Кроме того, убеждала я себя, чувствуя, как ослабевают во мне моральные устои по мере того, как я подвергала их тщательной оценке. Возможно, найдется другой чародей, обнаруживший то, что обнаружила я. Кто-то еще мог догадаться, что чары вытягиваются из воздуха, эфира и налагаются без помощи глиняных табличек или нити с иголкой. Кто-то еще мог использовать их во благо своей страны или армии. Этические нормы – этическими нормами. Но жизнь такова, что цель порой оправдывает средства. Хорошо, я попытаюсь.